Горе птицевод. Наступил сентябрь с прохладными ночами. Герда стала на велосипеде ездить в школу, а по утрам прожорливых индюков стал кормить дед Макар. Вдруг Макору Ивановичу пришел Коля и Почему они дохнут? спросил он. Кто дохнут? приспросил дед. Индюшата? ответил Коля. Ты что, купил индюшат? Да недавно привез 50 штук, и уже больше десятка подохла. «А ты зачем их косень то взял?» «Так только недавно дали деньги». «Кто дал?» — удивился дед Макар. Оказалось, что Коля каким-то образом защитил бизнес-план и получил пятьдесят тысяч на разведение индюков. «Ты хоть кур когда-нибудь выращивал?» — с усмешкой спросил Макар Иванч. «Бабушка когда-то выращивала, а я нет». Вангерда едет», — сказал дед, махнув рукой в сторону дороги. «Она у нас главный специалист по индюкам. С ней и разговаривай». Герда внимательно выслушала Николая и сказала, «Вам для начала надо было купить десятка-два, не больше». «Так мне надо было освоить деньги». «А где вы их держите?» — поинтересовалась Герда. «У меня подготовлена конюшня». «Да их надо на печке под лампой держать». «А кормить-то чем?» «Я специальный комбикорм купил». «Какой комбикорм? Их первое время надо вареными яйцами кормить. Можно давать творог, пшенку, сечку, геркулес». Так у меня специальный комбикорм для птиц. Комбикормом можно дней через 20 посыпать мелко нарубленную мешанку. Какую еще мешанку? Мы все лето наших индюков кормим рубленной крапивой с вареным картофелем. Эту мешанку посыпаем не комбикормом, а трубями, и они намного дешевле. Еще даем разные добавки для птиц. Через месяц Макар Иванович случайно встретил Якимова, и спросил о его индюшачьей ферме. Коля жаловался, что к нему никто не идет работать. «А сам ты что будешь делать?» Поинтересовался Макар Иванович, «Так я же фермер, а в бизнес-плане указано, что на ферме работают рабочие». «Ну, а индики то как растут?» «Растут, только их уже меньше двух десятков осталось». «Нет, Коля, ничего у тебя не получится, раз ты сам не хочешь работать. Вон Герда совсем еще девчонка» а 20 штук без потерь вырастила. Она и начальник, и работник, и научный сотрудник. Любую живность надо любить и заботиться о ней, иначе ничего не получится.